Итоги и уроки. В целом бои за Сухиническую дугу можно охарактеризовать как успешную оборонительную операцию Западного фронта, предотвратившую окружение трех армий и исключившую из состава наступающих на Сталинград и Кавказ войск две сильные танковые дивизии старого формирования, впоследствии один из участников боев в районе Сухиничей с немецкой стороны, скажет «Плотность арт огня, по высказываниям участников Первой мировой войны, достигала плотности огня во время самых ожесточенных боев на Западном фронте в войне 1914-1918 годов». Аналогия это не случайно. Группа армий «Центр» и стоящие против нее войска Красной Армии перешли в состояние позиционного фронта. Для того, чтобы перевести боевые действия в маневренную фазу, требовалось, во-первых, прорвать фронт, а во-вторых, не позволить противнику, так сказать, запечатать прорыв. Летом 1942 года у советского командования были проблемы как с первым Так и со вторым. Для прорыва фронта, на котором обороняются насыщенные автоматическим стрелковым оружием войска противника, требовался не только удар артиллерии, но и активное действие пехоты. Пехота плохо использовала в бою ручное оружие и особенно автоматическое. Нарастающего оружейно-пулеметного огня для подавления противника не было что видно из ничтожного ежедневного расхода боеприпасов. На винтовку — 3, на станковый пулемет — шестьсот и на ручной пулемет — восемьсот патронов. Такой слабый ружейно-пулеметный огонь советской пехоты облегчал противнику ведение прицельного огня из всех видов пехотного оружия и создавал ему предпосылки для организации контратак. В целом, советское командование повторяло ошибку французов в Первую мировую войну, выдвинувших тезис «Артиллерия разрушает, пехота занимает». При ничтожном участии пехотинцев в бою своим оружием, то есть создание штурмовых групп, их действия теряли самостоятельность и зависели только от огня артиллерии и танков. Возможности танков и артиллерии были не беспредельные, а при плохой организации взаимодействия с ними наступательные действия были тем более обречены на безуспешность. В руководстве боем пехоты и в действиях ее совершенно отчетливо было видно неправильное стремление решить все задачи при помощи артиллерии и танков. Артиллерия активно пыталась разрушать и расходовала 250 выстрелов на орудие ежедневно, кризис с боеприпасами постепенно преодолевался, и советское командование могло себе позволить наращивание усилий артиллерии, но, как и на известном отсутствии перемен в Западном фронте 1916 года, одной артиллерии оказалось недостаточно. Танки летом 1942 года, в отличие от 1916 года или даже 1918 года, уже не имели возможности безнаказанно перемещаться по полю боя. В летней кампании 1942 года противотанковая оборона немецких войск стала все больше насыщаться. 50-мм ПАК-38 и новейшими 75-мм противотанковыми пушками. Последних к тому моменту было уже несколько моделей». Во-первых, это были 75-миллиметровые французские орудия на лафете ПАК-38, стрелявшие преимущественно кумулятивными снарядами. Во-вторых, появились 75-миллиметровые ПАК-40 немецкой разработки, способные поражать Т-34 на дистанции свыше 1200 метров. Противотанковые пушки использовались немцами массированно. В узлах обороны. Это позволяло им вести фланкирующий огонь по бортам советских танков. Прорвавшиеся между узлами обороны танки в глубине позиций, встречали 88-миллиметровые зенитные пушки на прямой наводке. Наконец, летом 1942 года. Немецкие танковые и моторизованные дивизии начали получать 75 миллиметровые самоходные противотанковые пушки на шасси устаревших танков ПЗ-2 и ПЗ-38 в скобках Т, так называемые мардеры. За счет подвижности они могли быстро перебрасываться с участка на участок фронта и отражать атаки. Появление новых орудий, существенно повысила возможности немецкой противотанковой обороны по сравнению с 1941 годом и зимней кампанией 1941 42 годов. Кризис боеприпасов в основном остался в прошлом, и 88 миллиметровые зенитки в первой линии, являвшиеся ранее опорой противотанковой обороны, уничтожались бы огнем советской артиллерии. Новые 75-миллиметровые противотанковые пушки позволили вывести 88-миллиметровые зенитки из-под огня артиллерии во вторую линию. Предотвратить постепенное, так сказать, прогрызание обороны в июльских боях немецкому командованию удалось за счет ввода в бой 19-й танковой дивизии. Добившись внезапности в первый день наступления, советские войска не смогли взломать фронт и развить наступление в глубину. Соответственно, командование 2-й танковой армии выдвинуло на скрывшиеся участки прорыва части 19-й танковой дивизии, мотоциклетный батальон 17-й танковой дивизии и другие части, уплотнив фронт и остановив продвижение вперед, понесших потери советских танковых и стрелковых соединений. В ходе боев за Сухиническую дугу в очередной раз продемонстрировала свою высокую боеспособность советская кавалерия. Первый гвардейский кавалерийский корпус вынес на себе основную тяжесть оборонительных боев, а затем участвовал в Козельской операции. В период с 11 августа по 10 сентября корпус заявил об уничтожении 207 танков и 11 бронемашин противника. Судя по состоянию 9-й и 11-й танковых дивизий, к ноябрю 1942 года Эти заявки в целом соответствуют действительности. Собственные потери первого гвардейского кавалерийского корпуса составили 2026 человек убитыми, 3002 человека ранеными, 1057 человек пропавшими без вести. В боях за указанный период было потеряно 16 танков, 3 бронемашины, 41 орудие, 74 миномета и 112 противотанковых ружей. Сильный удар по второй танковой армии из Сухинического выступа заставил немецкое командование в начальной фазе похода на Кавказ и Сталинград оставить на этом участке фронта 9 и 11-ю танковые дивизии С помощью последних было предпринято контрнаступление немецких войск, призванное предотвратить возникновение кризисов на флангах группы армий Центр. Парировать этот удар советское командование смогло вводом в бой третьей танковой армии, но решительных целей, ставившихся в ходе июльского и августовского наступлений, ни одна из сторон достичь не смогла.